Глава третья Ситуация хуже не придумаешь Я, будучи изгнанным из рода, проехал через половину Российской империи в единственный дом, где у меня остались родственники Но теперь им угрожают, наплевав на любые законы и право частной собственности «Катя, спускайся в подвал!» – растерянно воскликнул дядя «Лёша, ты тоже!» Я что-нибудь придумаю. Что ты можешь придумать? Екатерина в ужасе схватила Олега за руку. Ведь они же тебя! Тихо! Прервал я их споры. Катя, делай, как он сказал. Спускайся в подвал. Мы совсем разберемся. Екатерина, успокоившись, что у дяди появилась поддержка, без лишних споров и раздумий, придерживая живот, побежала вниз по лестнице. Алексей! нахмурился дядя. «Тебе не нужно страдать вместе со мной, это только мои проблемы!» В этот момент послышался первый удар в двери. «Когда мы до тебя доберемся, тебе уже никакие лекари не помогут! Мечникам!» Прорал яростный крик из-за двери. «Кто они такие? И чем ты им так насолил?» Спросил я, рыская взглядом по дому в поисках оружия. «Долги, Лёш, долги!» — схватился дядя за голову. «Я не хотел влезать в эту кабалу. Так получилось». «Не оправдывайся. Лучше скажи, чего от них можно ожидать». Д «Да чего угодно. Это же бандиты. Не убьют, но переломают, чтобы из нас можно было вытрясти еще денег». Разбираться в том, каким образом Алик умудрился довести себя до такой жизни, сейчас времени не было. В этом доме кроме меня всего два человека мой дядя и беременная женщина. А значит, кроме меня здесь некому защищаться. Отойди назад. Я с ними переговорю». Дядя хотел со мной поспорить, но было уже поздно, поскольку дверь с треском слетел из петель, а массивный мужчина, с трудом удержавшись на ногах из-за возникшей инерции, влетел в прихожую и остановился прямо передо мной. Вслед за ним в дом вошли еще двое. Всем своим видом эта компания показывала, что связываться с ними лучше не стоит. Особенно с тем, который только что вынес дверь. В нем навскидку килограммов сто, и большая их часть составляют мышцы. «Молодец, Серег!» — похвалил здоровяка главный из этой троицы. «Загороди-ка с собой выход, чтобы они не успели улизнуть». С поставленной задачей Серега справился без проблем поскольку его туши можно было бы и брешу в крепостной стене прикрыть, не говоря уже о нашем дверном проеме. Догадаться, кто их лидер, было нетрудно. Из всей троицы только он был более-менее прилично одет. А в его взгляде виднелись хотя бы минимальные проблески ума. Голова деловито отряхнул пальто от поднявшейся пыли и поправил криво надетый козырек. Он, звучно цокая поношенными туфлями, прошелся по прихожей, по-хозяйски осматривая дядину рухлить, а затем остановился в двух метрах от меня. Отошел. Облизнув верхний ряд зубов, бросил он мне. Ты загораживаешь моего клиента, сопляк. И не подумаю. Я остался стоять на том же месте, таким, как он нельзя показывать слабину. Ничего, сейчас выкрутимся. Главное — придумать, как избавиться от всей троицы разума. Если на нас, дяди набросится его горелый Серега, то без оружия отбиться будет непросто. «Я вам уже все вернул!» выкрикнул дядя из-за моей спины. «Оставьте меня и мою семью в покое! Пожалуйста!» «Сизый, он нам точно все вернул?» Сложив руки на груди, спросил лидер. «А то, может, мы зря с вами сюда вломились, а?» Его низкорослый худощавый напарник хищно улыбнулся хе <смех> хе Проценты, Мечников! Проценты!» — прогоготал он. «Да у вас процентов в десять раз больше, чем вся моя сумма долга!» — попытался оправдаться дядя. «Однако ж ты где-то нашел деньги нанять себе охрану!» — хмыкнул главарь, мотнув головой в мою сторону. «А я не охрана!» — спокойно ответил я. «Я его родственник!» И настоятельно рекомендую вам валить из этого дома. Страха перед этой троицей я совсем не испытывал. Как раз наоборот. В груди начало возгораться какое-то совершенно новое ощущение. Поначалу я подумал, что эта лекарская магия с какой-то стати решил отреагировать на цирроз печени одного из этих алкашей. Но вскоре понял, что огонек целительской магии отдает холодом. А сейчас моя грудь горит. «Будто в моем сердце вместо крови кипяток». «Ха, родственничек, значит», — улыбнулся, обнажив желтые зубы главаря. «Ну давай знакомиться, родственничек. Я Иван, фамилию не помню». Напарники бандита громко рассмеялись над шуткой своего лидера. «Алексей Мечников, тебе может еще паспорт предъявить?» Ухмылка с лица Ивана тут же исчезла. Осталось лишь легкое раздражение. «А ты со мной, Алеша, лучше не шути. Я не просто так с тобой знакомство завожу. Раз ты назвался родственником этого хромого урода, значит, теперь тоже будешь иметь дело с нами и его долгами. Выворачивай карманы». Иван оценивающий смотрел мой костюм. «А лучше пальто скидывай, оно выглядит дороже, чем весь этот дом». В груди вновь что-то колыхнулось. Странно, я был уверен, что истратил всю магию еще в амбулатории. Так что же это за пламенная энергия начала возиться в моем теле? Я еще не успел понять, на что способна эта сила, но она, как и лекарская магия, при встрече с больными жаждала вырваться на волю. «Вы вломились угрозами в дом к больному мужчине и его беременной жене», состали в голосе, произнес я. Я даю вам последний шанс свалить отсюда. Вы ни гроша от моего дяди не получите. Если учесть состояние дома, то денег у Олега Мечникова нет. А раздавать мебель или вовсе остаться без жилья – не вариант. С долгом разберемся позже. Сейчас важно выпереть этих отморозков из дома. «Хочешь, я ему башку раскалю, Иван?» – прикрикнул Серега. «Нет, не надо. Мне...» «Хочется сделать это самому!» Дальнейшие события развернулись, всего задули секунды. Иван сделал резкий шаг навстречу ко мне, перенес вес тела на правую ногу и замахнулся. И в этот момент вскипевшая во мне магия больше не смогла сдерживаться в груди. Моя левая рука вспыхнула от всплыхнувшегося горячего света. Я инстинктивно защитился предплечьем правой руки, но этот блок мне не пригодился. Освобожденная мной энергия устремилась к Ивану и влилась в его руку. Он схлипнул от боли, но не остановил удар. И тогда-то я понял, что происходит. Лекарская магия, как бы это ни было иронично, способна не только на лечение. Я вызвал сильнейший спазм в мускулатуре Ивана. Мышцы сократились до разрывов, а рука так не вовремя для бандита согнулась в локтевом суставе. Нападавший изо всех сил, врезал сам себе прямо в челюсть. Я услышал хруст зубов, а Иван, смешно взвизгнув, споткнулся и упал прямо перед моими ногами. Сиза и Серега удивленно смотрели на своего босса, явно не понимая, что это с ним приключилось. Похоже, мою магию они не видели. Зато, судя по тяжелому дыханию дяди и его шокированному взгляду на источаемый мною свет, он прекрасно осознавал, что я сейчас делаю. Чего вы стоите, идиоты? закричал Иван, обхватив неестественно изогнутую конечность. Это мразь! мне руку вывихнула. Бандит выплюнул кровь со сколками зубов и начал отползать от меня к стене. Скорее всего, вывихом и поломанными зубами дело не обошлось. Удар был достаточно сильный, чтобы вызвать сотрясение мозга. Сизы резким движением достал нож из своего кармана а Серега, словно танк, пёр на нас дяди через прихожую. Я действовал на автомате. Не знаю, откуда взялась эта энергия и почему она действует совершенно не так, как лекарская магия, но силы у меня еще оставались. Если все грамотно обыграть, запасов мне хватит, чтобы защититься от оставшейся парочки. Здоровяк приближался ко мне быстрее, чем бандит с ножом. Второй, видимо, полагал, что Серега сможет разобраться и без него. Вызвать мышечную спазму такой туши не так-то просто. Интуитивно я понимал, что на этом мне магии не хватит. Зато я без проблем смогу сделать кое-что попроще. Я резко отскочил в сторону и направил магию на желчные протоки Сереги, вызвав их резкое сужение. Судя по грубым чертам его лица, с алкоголем парень на «ты». А значит, с печенью и желчным дела у него постоят не очень хорошо. Серега, схватившись за живот, вскрикнул и весь позеленел но остановить свои сто килограммов уже не успел. Его вот туша влетела в стену с от нас с дядей. Если мне действительно удалось воздействовать на его желчные так, как я и хотел, то боль у него в животе сейчас похлеще, чем от ножевого ранения. Здоровяк сжался в один большой комок, стараясь справиться с болевым приступом. Ему было уже не до боя. Однако моя магия была полностью израсходована. По ощущениям, в моем теле было два источника. Один я истощил еще в амбулатории, а второй только что. Но сдавать позиции было нельзя, поскольку в прихожей остался еще один противник. Я медленно повернул голову и грозно взглянул на Сизова. Тот, осознав, что вся его шайка разбита, выбросил нож и поднял руки. «Все, я понял. Только, пожалуйста, не делай со мной того же, что и с ними». «Да что ты несешь?» — воскликнул лежащий на полу Иван. Садись, ты, твари, нож под ребра! Живо!» Я воспользовался страхом Сизова и сделал шаг вперед. Он тут же отскочил от меня к двери, а я медленно присел и поднял с пола нож, а затем пошагал к Ивану. «Ты... ты что делаешь?» — испугался он. «Ну что, Иван без фамилий?» — произнес я, переворачивая нож острием вниз. «Вот и познакомились». — Не могу сказать, что было приятно с тобой общаться. Я присел рядом с ним, Иван пытался отползти еще дальше, но оперся спиной в старый комод. — Стой! Погоди! Я все понял! Мы больше сюда не придем, обещаю! Все шипящие звуки вылетали из его рта с громким свистом из-за отсутствия верхних и нижних резцов. Я замахнулся и вонзил ношу в пол рядом с изувеченной рукой бандита. «Я очень рассчитываю, что ты сдержишь свое обещание. Не связывайтесь с Мечниковыми!» Иван несколько раз кивнул, не отрывая взгляда от ножа, затем, упершись коленом в пол, подскочил и ринулся к выходу из дома. За это время Сиза успел довести согнувшегося пополам Серегу до калитки, что вела на улицу полевая. Я посмотрел на дверный проем и, тяжело вздохнув, произнес. «Надо было сказать им, чтобы еще и дверь починили». «Алексей», — сглотнув сухой ком, просипел дядя. «Твой отец знал об этом». «О чем?» «Об обратном витке». «И снова речь об этих витках. Я еще не успел разобраться в том, как устроены эти магические структуры, а вопросов становится все больше и больше». «Нет, не знал». Мой отец вообще, судя по всему, сомневался, есть ли в теле прежнего Алексея Мечникова хоть какая-то талика магии. «М -м -м, «Ладно», — кивнул дядя. «Я думаю, нам с тобой надо поговорить об этом в более спокойной обстановке. Но только после ужина. То, что ты только что сделала, племянник, ты ведь жизнь мне спас. Они ведь могли... Они могли Катю избить, лишь бы я вернул им долг». Им безразлично, кому и как делать больно. — Что ж у вас тут в Хапюрске вообще никаких представителей власти нет? — поинтересовался я. — Есть, но... Эх, это очень долгая история. Обсудим все с глазу на глаз, но позже. Дядя Хромая подошел к двери, что вела в подвал, несколько раз постучал и крикнул. — Катя, все хорошо, можешь выходить. Под полом послышались шустрые шаги. Женщина прытко поднялась к нам и тут же бросилась на шею дяде Олегу. Как ты? Пропыхтела она, уткнувшись носом в его плечо. Они тебя не били, не ранили? Успокойся, улыбнулся он легонько, похлопав ее по спине. Хотели избить, но Алексей не дал. Она спрянула от дяди и удивленно посмотрела на меня своими большими черными глазами. Видимо, не могла поверить, что я так мог легко разделаться с тремя головорезами. Катя тут же отпрянула от дяди и переметнулась ко мне. Она крепко обхватила мою шею и чмокнула меня в щеку. «Спасибо тебе. Я знала, что рано или поздно они придут. Так боялась, что они убьют Олега. Если бы ты сегодня не приехал, мне даже страшно представить, что могло бы случиться». «Все в порядке», — улыбнулся я. Рад, что вовремя подоспел. Хотя то, что сегодня Олег и Екатерина Мечениковы остались невредимы, ничем, кроме как удачи, не назовешь. Если бы отец не изгнал меня из рода, здесь произошла бы беда. До чего далеко ходить. Даже мое утреннее решение сначала пойти в амбулаторию повлияло на исход ситуации. Если бы я направился к дяде сразу после поезда, то сейчас как раз бы заканчивал оформляться на работу. Катя, накрой пока стол, попросил дядя. А мы, с Лешей подумаем, что можно сделать с дверью. Женщина упорхнула на кухню, а мы с дядей подняли сорванную с петель дверь и поставили ее обратно. Благо в его хлипком доме нашлись инструменты, которыми мы быстро залатали брешь и повесили двери на новые петли. К тому моменту Екатерина уже накрыла на стол, и мы втроем уселись ужинать. Лишь увидев вареную картошку и жареное мясо, Я осознал, как сильно успел проголодаться за последние сутки. Последний раз мне удалось перекусить только в имении Мечниковых перед отъездом в Хаперск, А тогда у меня совершенно не было аппетита, поскольку я искренне не мог сообразить, куда я вообще попал. «Жаль мне, что так все вышло, Леша!» — вздохнул дядя, наливая себе рюмку успокоительного. «Главное, что все хорошо закончилось». Не думаю, что они еще осмелятся сюда сунуться в ближайшее время. Да я не про них. Я про то, что отец тебя от рода отлучил. Мне все время казалось, что кроме меня он больше никому такой участи не подарит. Со мной это все ясно, я не младший брат. Но изгонять собственного сына. Чем же ты так его раздосадовал, если не секрет? А он в письме не объяснил ситуацию? Сашка вообще никогда не любил мне что-либо объяснять, только нотации читал всю жизнь. Хм. В письме он лишь поставил меня перед фактом и попросил, чтобы я о тебе позаботился. Ха-ха-ха, ну да, сказал, что ты в меня пошел, так что мне о тебе теперь и заботиться. Заботиться обо мне не нужно, помотал головой я. Работу я себе уже нашел, и на шею воскать и сидеть не стану. «Да ты уже сегодня показал, что можешь за себя постоять». «Только ты так и не ответил, Лёш. Из-за чего отец так спылил?» «Олег!» — нахмурилась Катя. «Ну не приставай ты к нему. Лёша, наверное, не просто об этом говорить». «Нет, всё в порядке. Учился я из рук вон плохо, поэтому и довёл его до ручки». Дядя Олег с недоверием приподнял правую бровь. «Странно». По твоему потенциалу не скажешь, что ты занятия пропускал. Этому заключению я решил не комментировать. Не стану же я ему объяснять, что только в поезде смог почувствовать свой источник, а что до этого представлял из себя предшественник вовсе непонятно. Сразу начнется суета. Он, возможно, напишет отцу и будет убеждать его принять меня обратно в рот. А мне это не нужно. Если отец принял такое решение, значит менять его не стоит. Жизнь прежнего Алексея Мечникова закончилась в Санкт-Петербурге, а моя новая жизнь начнется здесь. Когда мы закончили ужинать, Катя пошла готовить мне комнату, а дядя жестом позвал меня за собой в подвал. «Пойдем, не хочу разговаривать на такие темы при Кате. Она из простолединок, и все эти высшие магические материи непонятны». Дядя, тяжело всхлипнув, опустил больную ногу на первую ступень и начал спускаться прерывистыми прыжками. «Что с твоей ногой?» «Со стороны выглядит так, будто у тебя ни один сустав не работает». Ха, они и не работают. Я уже смирился. Это моя расплата. В молодости много пил того, чего пить не стоит. А любые зелья, как ты сам, наверное, понимаешь, имеют побочные эффекты. Из-за этого меня твой отец и изгнал, раз уж о том зашел разговор. Дядя щелчком пальца зажег магическую лампу на каменной стене и произнес. «Добро пожаловать в мой кабинет. Ты, главное, под ноги смотри. Тут полы неровные, можешь в воду по колено провалиться». Подвал выглядел еще хуже, чем дом. Обложенное камнем помещение было заполнено влагой, по стенам ползали мокрицы. «Да если на этой улице везде такая почва, то дом может запросто уйти под землю». А если учесть, что фундамент с одной стороны уже просел, то этот день может настать очень скоро. «Садись», — сказал дядя и с облегчением приземлился на стул перед широким дубовым столом. Он устало вытянул ногу и произнес. «Ну что, Алексей, теперь я рассказываю честно, как отец умудрился не заметить, что у тебя есть обратный виток. Клянусь, он бы ни за что не изгнал тебя из рода, если бы понимал, какой силой ты обладаешь». Поскольку дядя был единственным человеком, кто мог поделиться со мной хоть какими-то знаниями о местной медицине, я решил не скрывать от него свои необразованности. «Дядь, я даже не знаю, что такое витки. О чем ты вообще говоришь? Э. У Олега отпала челюсть, а нога под столом издала столь мерзкий хруст, что дядя был вынужден выпрямлять больную конечность заново. Э, -э, -э хорошо. Осуждать не стану, но вопросы о причинах твоего изгнания у меня отпали. Хм, вот и отлично. Пусть он лучше считает меня необразованным и не пытается понять, откуда у меня вдруг взялись новые способности. «Сам, наверное, понимаешь», — решил я приукрасить свою легенду. «Молодость, столичные красавицы, светские вечера. Когда понял, что нужно было заниматься учебой, отец уже купил мне дипломы и разорвал родственные связи». <смех> <смех> Дядя раскатисто рассмеялся, из-за чего каменные стены подвала завибрировали, и с потолка на стол упала одна мокрица. Понимаю, конечно, понимаю. Ох, сам таким был. Да и сейчас недалеко ушел. Как видишь, жену я себе нашел роскошную. Согласен? Да, от Кати твои глаз не оторвать. Но вернемся к предыдущей теме. Так уж вышло, что я уже смог вылечить одного пациента на глазах у главного лекаря. Так что работа у меня теперь есть. А значит, в магии, ветках и прочих тонкостях мне нужно разобраться в ближайшие сроки. Погоди, погоди. Ты уже с Кораблевым встречался? Да. И он тебя сам принял на работу? А кто же, если не он? В амбулатории только один главный лекарь. «Разорвись, моя порченая печень!» — изумленно выругался он. «Ну уж, если сам Кораблев решил тебя принять, значит, ты не совсем дурак. Уж прости за прямоту. А про меня он что-то говорил?» а, «Ага. Но лучше тебе не знать, в каких красках он о тебе упоминал». М «Да уж, я и сам догадываюсь. Мы с Иваном Сергеевичем не в ладах с самого начала. Ладно, не стану спрашивать, как ты лечишь людей, не зная основ». «Изгою, изгоя судить точно не стоит. Лучше скажи, что тебе не ясно насчет витков?» «Ничего не ясно. Расскажи вкратце, как работает лекарская магия, чтобы я хотя бы примерно понимал, чем управляю». Дядя шумно выдохнул. «Лекари — единственные маги, которая отличаются от остальных своей магической сердцевиной. У всех прочих есть магические ядра, а у нас — витки». Эти ветки окружают твой сосуд с энергией. Ну вот, посмотрим хотя бы туда. Дядя Олег указал взглядом на одну из стен подвала, на которой висело старое выцветшее полотно с изображением. Да это ж самый обыкновенный сосуд гигеи. Символ медицины в моем мире, чаша и опутавшая ее змея. Вот примерно так и выглядит твой магический центр. Чем больше витков, тем сильнее ты, как лекарь. Меня природа обделила. У меня в наличии всего два витка. Я даже своего количества витков не знаю. Это легко проверить. Давай я тебе покажу. Расстегни рубашку. Я послушался дядю и обнажил торс. Не вставая из-за стола, дядя взмахнул рукой и направил свою магию на мое тело. На моей груди стали появляться узоры. Дядя удивленно выпучил глаза и чуть не рухнул со стула на влажный пол подвала. «Чтоб моя нога отсохла!» «Алексей, да что же это такое?»